5. Некоторые неотъемлемые права Скажите, сэр, что в мире может сравниться с этим? Отбросьте все остальное и взгляните на то, как жители Новой Англии поставили промысел рыбы. Следуя за ними среди вздымающихся гор льда и наблюдая, как они пробираются в самые дальние закоулки Гудзонова залива и пролива Дэйвиса, следуя за ними за полярным кругом, Мы понимаем, что они проникли в противолежащий регион полярного холода. Нет такого моря, которое не потревожили бы их рыболовные суда. Нет такого климата, который не стал бы свидетелем их тяжелого труда. Ни упорство голландцев, ни предприимчивость французов, ни расторопность и благоразумие англичан не смогли бы довести это чрезвычайно опасное и прибыльное дело до такого уровня, как эти люди. Эдмунд Бёрк Выступление в Британской палате общин. Март 1775 года. К XVIII веку треска превратила новую Англию из далекой колонии с голодающими поселенцами в крупного игрока на международном рынке. В Массачусетсе треска была уже не просто товаром, а настоящим фетишем. Так называемая тресковая аристократия, семейное богатство, которое уходило корнями к промыслу трески в 17 веке, открыто поклонялась рыбе как символу своего благосостояния. Треска появлялась на официальных гербах. От печатей Плимут Лэнд Компани из штата Нью-Гэмпшир 1776 года до эмблемы Салем Газет. Два индейца, держащие щит, и рыба над их головами. На многих ранних американских монетах, отчеканенных с 1776 по 1778 год, тоже изображалась треска. А в 1755 году для колонии Массачусетского залива была выпущена почтовая марка стоимостью 2 пенса с изображением трески и словами «Главный товар Массачусетса». Первые тресковые аристократы, строившие особняки, чтобы продемонстрировать свое богатство, украшали их изображениями трески. В 1743 году один судовладелец, полковник Бенджамин Пикман, украсил позолоченной треской каждый пролет лестницы в своем особняке в Салеме. В здании бостонской ратуши позолоченная треска была подвешена к потолку, Но в 1747 году здание сгорело вместе с треской и всем остальным. После американской революции вырезанную из дерева треску повесили в бостонском старом Капитолии, правительственном здании в начале Стейт-стрит. Это было сделано по настоянию Джона Роу, который, как и большинство бостонских революционеров, был купцом. Когда в 1798 году законодательное собрание Массачусетса переехало в другое здание, вместе с ним переехала и треска. В 1895 году законодатели снова переезжали, и помощник швейцара торжественно спустил треску, после чего ее завернули в американский флаг, погрузили на дроги, и перевезли на новое место в сопровождении трех членов законодательного собрания и парламентского пристава. Когда торжественная процессия вошла в новый зал заседаний, все встали с мест и приветствовали ее бурными аплодисментами. Все это доказывает, что жители Новой Англии великие мастера подурачатся во время последнего переезда три конгрессмена которым было поручено изучить историю деревянной рыбы представили доклад посвященный исключительно торговле треской о том как сушеную треску из новой англии обменивали в европе на соль фрукты и вино а в вест индии на патоку пряности и кофе но в докладе как и во многих других документах о торговле в новой англии не упоминался один неотъемлемый элемент этого товарного обмена – люди. Производство сахара – чрезвычайно трудоемкая отрасль сельского хозяйства. И в XVII веке основная стратегия производителей заключалась в том, чтобы снижать стоимость рабочей силы за счет эксплуатации рабов. В период сбора урожая рабы трудились на сахарных плантациях по 16 часов в сутки и даже больше. Они вручную срезали стебли тростника как можно ближе к земле, сжигали остатки на полях, доставляли тростник на мельницу, измельчали и варили. Для работы под палящим тропическим солнцем рабам были необходимы соль и белок. Но плантаторы не желали тратить ценную землю, занятую сахарным тростником, на выращивание пищи для сотен тысяч африканцев, которых привозили на каждый маленький остров Карибского моря. На Карибских островах почти не производили продуктов питания. Сначала рабов кормили завозимой из Британии солониной, но вскоре колонии Новой Англии предложили другой дешевый продукт длительного хранения – сушеную треску. Для торговцев с сушеной треской огромное преимущество карибского рынка заключалось в том, что конечными потребителями здесь были неприхотливые рабы. Солено-сушеная треска – капризный продукт. Плохая обработка рыбы перед засушкой, неподходящие погодные условия во время сушки, избыток или недостаток соли, неправильное хранение – эти и другие факторы делали рыбу непригодной для взыскательных средиземноморских покупателей. Вест-Индия стала растущим рынком для дешевого некондиционного товара. Сушеная треска самого низкого качества даже получила торговое название «Вест-Индия». В торговле действует почти нерушимый закон. Высокий спрос на небогатом рынке, где потребители охотно покупают некачественный товар – это непреодолимая рыночная сила. Поначалу это просто возможность продавать брак, который в ином случае пришлось бы списать в убытке. Но затем производители один за другим переориентируются на ходки дешевый и прибыльный продукт, потому что так проще. Сорт «Вест-Индия» занимал все большую долю в поставках солено-сушеной трески из Новой Англии, Новой Шотландии и, в меньшей степени, Ньюфаундленда. Именно Новая Шотландия стала специализироваться на мелкой и низкокачественной сушеной треске для Вест-Индии. Для жителей Новой Англии первым товаром из Карибского бассейна стала соль с острова тортуга Но вскоре торговые суда начали возвращаться не только с солью но и с индиго, хлопком, табаком и сахаром. Всего через 25 лет после прибытия отцов-пилигримов-колониста из Новой Англии уже вели трехстороннюю торговлю. Лучшую рыбу всегда продавали в Испании. Главным торговым партнером Бостона стал Бильбао, где закупались вино, фрукты, железо и уголь. Затем купцы плыли в Вест-Индию, продавали там некоторые испанские товары и самую дешевую треску – Покупали сахар, патоку, табак, хлопок и соль. В Бостон корабли возвращались со средиземноморскими и карибскими товарами. Таким образом, торговцы получали прибыль в каждом из портов. Очень быстро был сделан следующий шаг, логичный с точки зрения коммерции. В 1645 году судно из Новой Англии доставило товар на Канарские острова. После чего торговцы купили африканских рабов на островах Зеленого мыса и продали их на Барбадосе, вернувшись в Бостон с вином, сахаром, солью и табаком. Затем на запад последовала партия сушеной трески, и вскоре поставки трески, рабов и патоки стали звеньями единой торговой цепи. Сотрудники службы национальных парков, которые работали над экспозицией музея, посвященного торговому порту Салема XVII века, тщательно проверяли судовые документы, готовясь к нападкам, но с облегчением выдохнули, не обнаружив ни одной записи о перевозке рабов судами из Салема. Но им не стоило бы особо радоваться. Помимо того факта, что торговля рабами по большей части проходила тайно, При поиске таких документов не учитывается еще одно важное обстоятельство. Независимо от того, сколько судов перевозили или не перевозили рабов, либо сколько купцов из Новой Англии покупали или не покупали африканцев, торговавшие треской жители Новой Англии были глубоко вовлечены в работорговлю. И не только потому, что поставляли свои продукты на плантации. В Западной Африке рабов выменивали на треску, а рынок Стокфиска существует там по сей день. Французский политик Алексис де Токвиль в своем трактате «Демократия в Америке», опубликованном в 1835 году, писал о внутреннем противоречии в характере жителей Новой Англии. «Но ни в одной части страны принцип свободы не осуществлялся столь полно и столь широко, как в штатах Новой Англии», отмечал Токвиль, и приступал к описанию того, что он назвал великой социальной загадкой США. Свободолюбивые жители Новой Англии мирились с жестоким угнетением и социальной несправедливостью. Токвиль описывает законодательство Коннектикута, в котором богохульство и прелюбодеяние карались смертной казнью, а также рассказывает о том, что в Бостоне было создано общество, которое боролось против ношения длинных волос. Отношение к работорговле – еще один пример нравственных противоречий, о которых писал Токвиль. Жители Новой Англии были поборниками индивидуальных свобод и даже открыто осуждали рабство. Но вместе с тем богатели, поставляя карибским плантаторам бочки дешевой еды, чтобы рабы могли работать по 16 часов в сутки. В удачные годы первого десятилетия XVIII века из Бостона в Вест-Индию ходило более 300 судов. Появление более быстроходного рыбацкого судна, шхуны, позволило производить еще больше дешевого продукта. В 1713 году была спущена на воду первая шхуна в поинте в Глостере, которую построил Эндрю Робертсон. Хотя в Европе и раньше экспериментировали с таким типом текелажа, именно шхуна из Глостера произвела революцию в мореплавании и рыболовстве. Это было маленькое, изящное двухмачтовое судно с косым парусным вооружением, способное нести огромные топсили. В Новой Англии даже появилось слово «скун», которое означало «легко скользить по воде». На всех парусах при хорошем ветре, спокойном море и небольшом крене шхуна действительно словно скользит по воде, картина, которую ничто не превзошло по красоте за всю историю мореплавания. Но этим судам нередко приходилось курсировать среди банок, взбираясь на волны высотой, не уступавшие их мачтам, а затем скатываясь с них. Сократив время перехода от банки Джорджес до сушилок для рыбы на берегу, шхуны помогли нарастить производство солено-сушеной трески сорта Вест-Индия. Среди лучших клиентов Новой Англии были французские колонии Сан-Доминго, Гаити, Мартиника и Гваделупа а также голландская колония Суринам, нидерландская Гвиана. Основой экономики этих колоний служили плантации, и французские владения были чрезвычайно прибыльными. После 1680 года французы ежегодно закупали для Мартиники более тысячи африканских рабов. В 18 веке в Сан-Доминго привозили в среднем 8000 человек в год. Многие рабы приходили на смену тем, кто умирал от непосильной работы, но африканское население, питавшееся дешевой сушеной треской, быстро росло. Французские рыбные промыслы не могли удовлетворить возросший спрос. Карибский рынок требовал трески, высушенной до твердого состояния, которая могла храниться в тропическом климате. А у французов для сушки рыбы не хватало береговой линии. За XVIII век небольшие французские владения на Ньюфаундленде сократились почти до нуля. Британцы основали рыболовную базу на Восточном берегу, на самом мысу, поближе к банкам. Французы выходили на промысел с южного побережья острова в залив Плансеншия, где были удобные свободные ото льда бухты и много сельди, которые использовали в качестве наживки. Неподалеку находился полуостров Гаспе, принадлежавший французам. В 1713 году, после столкновений с британцами, французы согласились покинуть эту территорию и обменяли ее на северный берег Ньюфаундленда, который с тех пор стал называться Французским берегом. Удаленный от других французских территорий и от мест рыболовства, этот район был не очень удобен для сушки трески. После следующей войны позиции французов только ухудшились. Первым глобальным конфликтом в истории человечества стала Семилетняя война, известная в США как война с французами и индейцами. В конце 1750-х годов Франция и Британия воевали между собой не только в Европе, но еще и в Индии, на Карибских островах и в Северной Америке. 13 сентября 1759 года французы за 25 минут потеряли новую Францию. Британский генерал Джеймс Вольф вышел со своими войсками на равнину ведущих к Квебекской крепости и застал врасплох французский гарнизон под командованием генералу Луи де Монкальма. Монкальм, который прежде не раз побеждал в боях англичан, совершил ошибку, покинув крепость и встретив неожиданную атаку неприятеля на ровной местности за пределами бастионов. Через несколько минут после начала сражения оба генерала лежали на смертном одре, Аквебек пал. Вместо того, чтобы сразу воспользоваться плодами военных побед, британцы три года раздумывали, что можно получить от французов. Некоторые хотели оставить Франции и ее тресковую колонию в Северной Америке, а в качестве платы за мир забрать колонию, где выращивали сахарный тростник. Гваделупа производила больше сахара, чем вся британская Вест-Индия. Но вопрос был не в том, что ценнее сахар или треска и пушнина. Споры велись о том, как лучше закрепиться в Северной Америке. Учитывая настроение колонистов, а также все большую экономическую независимость и рост населения Новой Англии и других североамериканских колоний, Британия боялась потерять Северную Америку. Звучали аргументы, что присутствие французов, то есть врага за спиной, заставит колонистов хранить верность Британской империи. Но в итоге британцы пришли к выводу, что лучше захватить как можно больше североамериканских территорий. В 1763 году они решили отобрать у Франции все владения в Северной Америке, оставив ей лишь два крошечных острова у южного побережья Ньюфаундленда – Сен-Пьер и Микелон. По иронии судьбы, когда Франция оставила за собой Гваделупу, но потеряла Канаду, то есть сохранила рабовладельческие колонии, на утратила рыболовецкие потребность в сушеной треске сорта Вест-Индия на французских Карибах привела к столкновению интересов британской короны и жителей Новой Англии. Конфликт проистекал из законов о торговле и судоходстве, составлявших основу существования Британской империи. Колонисты были обязаны продавать произведенные ими товары в Англии и там же покупать все необходимое. Закон запрещал жителям Новой Англии напрямую торговать с Испанией и Карибскими островами, то есть колонисты должны были продавать свою треску в Англии, а затем там же покупать испанское вино и железо. У британцев были серьезные основания беспокоиться по поводу Северной Америки. В 1677 году, за 98 лет до того, как стремление американцев к независимости вылилось в настоящую войну, Британское правительство получило от колонистов Новой Англии вежливое послание, к которому прилагались 10 бочонков клюквы, два бочонка кукурузного пудинга и 1000 штук сушеной трески. В послании, пусть и не таком кислом, как 10 бочек клюквы, говорилось, мы смиренно предполагаем, что действие законов Англии ограничено четырьмя морями и не распространяется на Америку. Отданные Его Величества, живущие здесь, не представлены в парламенте, и поэтому мы не считаем, что он может ограничивать нашу торговлю. Неизвестно, как поступил Карл II с сушеной треской и клюквой, но менять законы о торговле и судоходстве он не стал. Эти законы изменились под воздействием рыночных сил. Английский рынок был слишком мал для того количества трески, которое производила новая Англия. Всю ее было невозможно продать в Британии, а грузоподъемность британского торгового флота не позволяла реэкспортировать такие объемы. Несмотря на законы о торговле и судоходстве, британцам пришлось разрешить жителям Новой Англии самостоятельно торговать треской. Как отмечал Адам Смит, торговля развивается, если освободить ее от ограничений. К 1700 году Британская Вест-Индия уже не могла принять всю треску из Новой Англии. Не могла она и обеспечить сырьем североамериканских производителей рома, побочного продукта торговли треской. Разница между Новой Англией и Ньюфаундлендом применительно к рому заключалась в том, что Ньюфаундленд импортировал ямайский ром и разливал его по бутылкам. Эта традиция сохранилась до сих пор, тогда как Новая Англия импортировала патоку, и развивала собственное производство рома, чтобы затем продавать его на зарубежных рынках. Теперь платить за рабов в Западной Африке можно было наличными деньгами, сушеной треской или бостонским ромом. Производители рома из Массачусетса и Род-Айленда становились непосредственными участниками работорговли. Felton Company, бостонская компания, производитель рома, основанная в начале XIX века, с удивительной откровенностью описывала свой бизнес в брошюре 1936 года. Судовладельцы создали торговый цикл, включающий перевозку рабов в Вест-Индию, поставку черной патоки с этих островов в Бостон и другие порты Новой Англии, и, наконец, поставку рома в Африку. Вскоре оказалось, что Британская империя не только слишком тесна для трески из Новой Англии, но и не способна поставлять достаточно патоки для тамошнего производства рома. Общий объем производства патоки в британской Вест-Индии составлял менее двух третей импорта одного лишь Род-Айленда. Если французские колонии нуждались в треске из Новой Англии, то Новая Англия нуждалась во французской патоке. В 1733 году британские власти, которые больше ста лет назад дали жителям Новой Англии возможность оценить преимущества свободной торговли, решили регулировать поставки патоки в качестве первого шага к контролю над всей торговлей. Но в итоге эта мера стала одним из первых непреднамеренных шагов к развалу Британской империи. Вест-Индия Вест-Индии Такие тяжелые дни, согласись, что даже соленую рыбу и рис не можем позволить себе. Калипсо 1940-х годов в исполнении рычащего тигра. невела Маркано В прошлом в Пуэрто-Рико часто можно было услышать «Пиропеа» — непристойный комплимент в адрес красивой женщины, который звучал так. «Танто карне и йо комьенду бакалау». «Столько мяса, а мне приходится есть сушеную треску». В наши дни мясо дешевле сушеной трески, но выражение, как и сам жанр пиор-пеа, сохранилось. Солено-сушеная треска сорта Вест-Индия стоила недорого, и из нее и других дешевых продуктов готовили популярные блюда. С тех пор треска подорожала, но рецепты остались прежними. На всех Карибских островах любят есть треску с рисом. Это блюдо распространено не меньше, чем треска с корнеплодами. Изначально это был способ надолго растянуть запасы сушеной трески, и блюдо готовили из хвоста или других отходов. Иногда из рыбьих костей варили бульон, а уже в нем готовили рис. И в Фуэрто-Рико такое кушанье называли мира бакалау Найди треску. Сушеная треска с рисом. Это любимое блюдо местных жителей. Солено-сушеную треску с рисом готовят следующим образом. пол Полфунта трески и пинту риса варят вместе с небольшим количеством жирной свиной солонины и кусочком сливочного масла. Кэролайн Салливан. Поваренная книга Ямайки. Кингстон, 1893. 6. Тресковая война, прогремевшая на весь мир На пристани была сложена сушеная рыба, которая выглядела, как связки дощечек из кленой и желтой березы, составленной корой. Поначалу я так и подумал, и в каком-то смысле был прав. Это топливо для поддержания огня нашей жизни. Восточная древесина, добываемая на большой банке. Генри Дэвид Торо, Кейп -код.